Глава 27 Поглаживая пальцами круглую косточку в своем ожерелье, Кэлен изучала раскинувшийся в долине город. Со всех сторон его окружали холмы. За тонкой ленточкой городской стены торчали островерхие крыши, а вдали на северной стороне возвышался дворец. Город казался вымершим. Из бесчисленных труб не поднималось ни одной струйки дыма. Улицы были пусты. На прямой, как стрела южной дороги, ведущей к главным воротам, как и на многих других дорогах, опоясывающих город, не было видно никакого движения. Пологий склон, начинавшийся у ее ног, был укрыт белым снежным одеялом. Налетевший ветер бросил Кэллен в лицо горсть искристого снега, Забрался холодными пальцами под накидку из белого волчьего меха, но она едва обратила на это внимание. Эту накидку шили ей Приндин и Тосидин. Волки боятся людей и редко показываются им на глаза, поэтому Кэлен мало что узнала об их повадках. Стрелы братьев нашли цель там, где Кэлен не видела ничего. Если бы она не знала, как стреляет Ричард, Она решила бы, что это чудо. В мастерстве владения луком братья почти не уступали Ричарду. Кэлен всегда ощущала к волкам некоторую неприязнь, но никогда не причиняла им зла. А после того, как Ричард рассказал ей, что волки живут семьями, стала относиться к ним с большей симпатией. Она была против того, чтобы ради ее комфорта братья убивали этих животных. Но они настаивали, и в конце концов Кэлен сдалась. Когда братья снимали шкуру, ее едва не стошнило при виде груды костей и мяса, совсем недавно бывшей красивым и сильным зверем. Кэлен не могла не вспомнить Брофи, человека, которого она коснулась своей властью, чтобы доказать его невиновность. Джиллер, волшебник Кэлен, превратил Брофи в волка, чтобы он мог освободиться от магии-исповедницы и начать новую жизнь. Вероятно, семья этого волка будет горевать, как горевала волчица Брофи, когда он был убит, защищая Кэлен. Ей пришлось видеть столько убийств. От этой мысли Кэлен едва не заплакала. Неужели это никогда не кончится? Но, по крайней мере, Приндин с Тосидином не радуются и не гордятся тем, что убили великолепного зверя. Они даже помолились добрым духом за своего брата-волка, как они выражались. — Нам не следовало бы это делать, — проворчал Чандалин. Он стоял у нее за спиной, опираясь на копье. Но Кэлен не обернулась. Она не могла оторвать взгляда от спокойного города внизу. Слишком спокойного. Голос Чандалина был не таким резким, как обычно, и выдавал благоговение, охватившее воина при виде такого большого города, как Абиссиния. Он никогда еще не уходил так далеко от границ владений своего племени, никогда не видел столько домов, да еще такого размера. Когда он впервые осознал их величину, его карие глаза раскрылись в немом изумлении, а острый язык, на время утратил свою остроту. Для охотника, прожившего всю жизнь в крохотной деревушке посреди бескрайних равнин, город должен был представляться творением магии, а не рук человеческих. Кэлен было отчасти жаль его и двух братьев, чьи наивные представления о внешнем мире подверглись серьезному испытанию. Впрочем, прежде чем путь их окончился, Их ждет еще много не слишком приятных открытий. Чандалин, я потратила уйму сил, чтобы научить вас своему языку. Там, куда мы направляемся, все говорят только на нем. Я учила вас исключительно для вашего же блага, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности в чужих краях. Ты волен считать, что я делаю это из вредности, но в любом случае... Изволь говорить со мной только на том языке, которому я вас учила. Голос Чанделина стал жестче, но благоговение, вызванное видом огромного города, в нем сохранялось. Возможно, это было не только благоговение, а чувство, которого прежде Кэлен у Чанделина не замечала – страх. Я веду тебя в Эйдендрил, а не в это место. Здесь мы только напрасно потратим время. Судя по тону. Он не сомневался, что это место может быть только сосредоточием зла. Прищурившись от солнечных бликов на белом снегу, Кэлен увидела далеко внизу две человеческие фигурки. Приндин и Тосидин поднимались по склону. «Я мать-исповедница. Мой долг защищать все народы срединных земель так же, как я защищаю племя Тины. Моему племени от тебя одни неприятности». Скорее по привычке, чем с искренним возмущением, возразил Чандалин. «Хватит уже, Чандалин!» — устало ответила Кэрин. К счастью, он не стал настаивать и обратил свой гнев на другое. «Эти глупцы, похоже, забыли, чему я их учил», — раздраженно сказал он, имея в виду Принзина и Тосигина. «Будь они младше, непременно заслужили бы порку. Любой может увидеть, как они поднимаются». Да и нам не мешало бы уйти с открытого места.